Охрана природы – сентименты, занятия для интеллигентов, людей непрактичных. Считали, что природа безгранична, воздействие на нее человека ничтожно. Настойчивые призывы Зубра вызывали раздражение. Ему намекали на саботаж. «Вы что же, хотите остановить работы? Нам не нужна забота о природе, которая мешает развиваться промышленности». Его обвиняли в политической безграмотности – «Природу надо защищать от хищничества капиталистов, а не социалистического хозяйства». С грустным смешком применял он тут слова Капицы. «Это напоминает мне девицу, которая хочет отдаться по любви, а ее непременно хотят изнасиловать». Правда, Капица говорил это по другому случаю, о себе, о своих мытарствах. Но хорошее сравнение работает как поговорка. В Институте медико-биологических проблем Академик Газенко строгательной заботливостью опекал Зубра, дал ему возможность до конца дней осуществлять себя. Занимался он там вопросами космической медицины, наладил генетические исследования, относился к нему Газенко с почтением и нежностью. Под конец жизни, еще раз повезло: некоторые из ученых вызывали у зубра недоумение. Они покорно соглашались с варварскими проектами мало того, давали одобрительные заключения строить гибельные предприятия на озерах, вырубать леса, возводить плотины, рыть каналы. Другие копошились в своих углах, избегая всяких конфликтов. Наука помогала человеку покомфортнее устроиться за счет природы. Мелиорация, атомная техника, химикаты. Повсюду происходили непредвиденные последствия, тяжелые ошибки. Наука теряла престиж. Порой она выглядела угодливой служанкой. Обсуждая науку, он пробовал найти причины, опустошающие ее беззаботности. Неумно ведь осуждать волков, пожирающих оленей, или саранчу, истребляющую зелень. Разум – продукт природы. Он не может возвышаться над ней. То, что он творит, входит в неведомые нам закономерности. Он не оправдывал. Он искал сочетание наивыгоднейших вариантов, Сосуществование разума с биосферой. Красавицы-сосны стояли золами в ветке над зыбким вечерним туманом, березы сохраняли свет, кроны их золотились, озаренные закатом. Сосны были черными, от них начинались сумерки. Дни его убывали, пребывание на этой земле заканчивалось, не было уже лельки, и он так до конца не мог понять, Как жить без нее? Оставалась наука. Наука не имела конца. Да и то, чего он достиг, потеряло былую цену. То, над чем он трудился все годы, загадки этого мира, которые он раскрывал, которые пожирал с неослабленным аппетитом, на которых рос его дар, все это померкло перед главной тайной жизни. Ему не хотелось ничего переиначивать в своей судьбе. Он понимал, что главную тайну разгадать не удастся никому никогда, и это утешало его. Вновь он сидел в кресле на верхней палубе, над ним, крича, кружились чайки. Когда-то он занимался ими. Среди зоологов он более всех чтил орнитологов. Он шутил, но с гордостью, что он единственный из зоологов, кого в природных условиях обкакал пеликан. Птицы вели себя загадочно. Взять хотя бы их песни, их язык. О чем они переговаривались? Птенцы могли летать через океан без сопровождения родителей. Как они находили свой остров в океане? Допустим, это записано в наследственном коде. Но как эта запись переходит в ориентацию, в маршрут? Река ширилась и величаво приближалась к устью. Жизнь его тоже приближалась к костью. Были и наветы, и обиды, история с Академией наук, все, что когда-то волновало, осталось позади, виделось мелким. Он чувствовал себя рекой, текущей уже долго, и Бог знает откуда. В нем были воды верховья и тот исток, с которого все началось. В сущности, он жил много раньше, чем появился на свет. Он был из прошлого века. Россия Тургеньева, Чехова и Россия Гражданской войны. Россия послевоенная, современная, Европа довоенная, Гитлеровская Германия, атомный мир. В нем сошлись все эпохи нашего века.